Нет, если это не любовь, то как назвать такой поступок своим нравом? Я норовлю всегда прийти, когда разгар событий кончен. Я как трусливая шпажонка. Увы, Трестан. Сеньора, Боже, у вас платок в крови. Любовь всегда вколачивает с кровью науку ревности. Наука, я вам скажу, не из веселых. Дивиться нечему. Графиня безумна от тоски любовной. И так как утолить ее она считает недостойным, Она разбила мне лицо, разбила зеркало, в котором ее влюбленная гордыня отражена во всем уродстве. Когда Люси Ильхуана со мной из ревности повздорит или поцарапает мне рожу, меня в каком-нибудь обмане, я понимаю, что с них спросишь. Но знатной даме уважение к себе самой забыть настолько, чтобы драться? Извините, нет, я сам не знаю, сил нет больше. Она меня то обожает, то вдруг возненавидит злобно. Не отдаёт меня Марсель не берёт сама. Как только я отвернусь, она сейчас же бежит ко мне и в сеть ловит. Вот уж поистине собака на сене просто невозможна. Вы здесь? Синьора, вот уж бродит, как привидение. Я только узнать, в каком вы состоянии. Вы сами видите. Вам плохо? Мне хорошо. Вы не сказали к услугам вашим. Вряд ли долго могу я быть к услугам вашим, кара со мной так жесток. Вы мало знаете. Так мало, что смысл речей тот мне темен. Я ваших слов не понимаю, но понимаю звук пощечи. Я вас разбила в кровь. Еще бы. А где платок ваш? Здесь, сеньор. Отдайте мне его. Зачем? Он будет мой. Сходите от меня к Отавью. Ему приказано вам тотчас вручить две тысячи искудов. Зачем? Нашить платков побольше. Вот небывалые дела. Таких чудес я не запомню. Дает 2000 тысячи За эти деньги я не прочь быть битому и день, и ночь. Велит нашить платков побольше, а мою носит весь в крови. Синьор, куда мы? Затруднюсь ответить, сердечная не заживает раны, Я иду, не ведая, куда Поверь мне, что Диана давно бы вышла замуж за меня, Когда б не честь, не титул, не родня, Ей честь страшна, отсюда все печали, Вся злость ее... А если б я сердца соединил, то что бы вы сказали? Что ты хитрее Улиса, хитреца. Когда бы я из неизвестной дали привел к вам на дом знатного отца? чтобы вы с графиней стали равны честью. Вы полыгнулись этому известь Сомнений в этом нет. Граф Лудовика уже седой старик. там лет двадцать послал на Мальту сына Теодору, племянника великого магистра. Но юноша попал в неволю к маврам, и с той поры о нем никто не слышал. Так вот кто ваш отец, вот чей вы сын, это все я вам берусь устроить. Трестан, подумай, это может стоить обоим нам и головы и чести. Не беспокойтесь, я за все ручаюсь. Увидите, как мы вам верно служим, когда вы завтра станете ей мужем.